Утром в понедельник лег туман, такой густой, что Брэд Кэмбер не смог разглядеть из окна старый дуб на другой стороне двора, хотя до него было не больше тридцати ярдов. Дом еще спал, но ему спать не хотелось. Он отправлялся в путешествие, и все его существо трепало от этой новости. Он с матерью. Это будет хорошее путешествие. Он это чувствовал и в глубине души был рад, что отец не едет с ними. По крайней мере, его никто не станет донимать, прививая некий туманный идеал мужественности. Нет, он чувствовал себя очень хорошо. Ему было жалко всех, кто этим чудным, туманным утром не может отправиться в путешествие. Он рассчитывал усесться в автобусе у окна и не упустить из виду ничего, от станции на Спринг-стрит до самого Стретфорда. Вечером он долго не мог уснуть, и сейчас в пять утра был уже на ногах. Он так боялся проспать или еще что-нибудь. Тихо, как только мог, он натянул джинсы, рубашку и кеды. Потом он сошел вниз и налил себе какао. Ему показалось, что бульканье обязательно перебудет весь дом. Наверху его отец повернулся сбоку на бок, на их с матерью большой двуспальной кровати. Бред замер и, когда все стихло, поспешил во двор. В густом тумане особенно четко ощущались все запахи лета, а сам воздух уже был теплым. На востоке, над зубчатой линией сосен, вставала маленькая серебристая, как луна, солнце. К восьми-девяти туман рассеется. Но сейчас Бред видел белый призрачный мир, полный тайн, пропитанный запахами свежего сена, навоза и маминых роз. Он различал даже запах жимолости Гэри, почти поглотивший уже ограду на границе их участков под своими белыми гроздями. Он медленно пошел в направлении сарая. На полпути он оглянулся и увидел, что дом уже растаял в белесой дымке. Еще несколько шагов, и дом исчез. Он остался один среди тумана и запахов. Тут раздалось рычание. Сердце у него подпрыгнуло в груди, и он чуть отступил назад. Первой его панической мыслью, как у ребенка в сказке, было волк, и он дико огляделся по сторонам. Кругом был один туман. Из тумана вышел Куджу. Брет издал горлом свистящий звук. Пес, с которым он вырос, который безропотно возил пятилетнего Брета на спине по двору, который терпеливо ждал каждый день школьного автобуса, стоя у почтового ящика, этот пес... Лишь отдаленно напоминал призрак, возникший сейчас из тумана. Большие печальные глаза Сан-Бернара теперь были воспаленными и бессмысленными, скорее свиными, чем собачьими. Шерсть его перепачкалась в зеленоватой грязи, будто он бродил по болотам. На морде кривилась ужасная ухмылка, ужаснувшая Бретта. Мальчик почувствовал, как сердце прыгает у него в груди. Из пасти куджу стекала длинная лента слюны. Куджо, прошептал Бред. Куджо